В 1986-м получил звание магистра. В 1989-м доктора естествознания, сфера интересов, биохимия и фармакология. Автор 50 научных трудов. Я просматриваю список публикаций доктора естествознания. Как и следовало ожидать, всякая ерунда про каких-то мух, дрозофил, какие-то медицинские препараты. Лет 10 назад он не на шутку увлекся мышами особенности фармакологического воздействия на организм серых мышей, различия белых и серых мышей на генном уровне, мутационные процессы у белых и серых мышей. Да, как характеризует диссертация всяких умников, не жалующая науку Иван, влияние менструаций и полюций на солнечные затмения. Что ж, похоже. Ничего не поняв в трудах Назифа, читаю объективку дальше участник ряда международных конференций и симпозиумов, кавалер медали Международного общества фармакологов, почетный профессор Сарбонтского университета. Оказывается, лошеный красавчик успешен не только в любовных похождениях. Вон какие серьезные показатели. Как говорят интеллигентные люди, это тебе не пуп царапать. Папа Ахмед и дедушка Салех могут гордиться продолжателям рода, хотя как раз в этом направлении он-то и не преуспел». Трахает всех подряд вместо того, чтобы воспроизводить законных наследников. Что ж, идеальных людей не бывает. Живет преимущественно в Европе, Великобритании, франция последние три года в Австрии. Научную деятельность прекратил, во всяком случае, ее видимую часть. Уже пять лет не публикуется, в конференциях не участвует. Странно, назив почему же ты отошел от науки? Опубликовал последнюю статью, параллели расовых отличий в ДНК белых и серых мышей, и замолчал. Странно, чем же ты увлекся? Активно сотрудничает с организациями, пропагандирующими ислам, финансирует некоторые из них. Два года назад французская разведка случайно зафиксировала в Дубае его контакт с Абу Мусабом Аз Закави, главарем Аль-Каиды в Ираке. «Ай-яй-яй-яй, Назиф, нехорошо! Вроде такой приличный человек! Что бы сказали на это Ахмед и Салех? Наверное, огорчились бы. Или возгордились еще больше. Восток, как известно, дело тонкое, а извивы души здесь столь же извилисты, непредсказуемы и малопонятны, как следы герзы на песчаном бархане. И горе перепутавшему причудливые петли ухода и возвращения». Включен в картотеку Интерпола, как связь одного из руководителей. Аль-Каиды, однако, дальнейшая отработка этой линии никаких результатов не дала. В настоящее время переведен в категорию 3Б. Ну да, конечно. Контакт такого уровня не спишешь на случайность. Теперь сын Ахмеда будет до конца жизни относиться к потенциально подозреваемым и причастности к террористическому подполью. Другое дело что сделать ему в гуманной Европе ничего нельзя, разве что соли на хвост насыпать. Надо ждать, пока он захватит самолет или взорвет небоскреб. Гуманность и права человека прежде всего. Правда, этот прекрасный лозунг оборачивается почему-то против честных и порядочных людей, исправно работая на интересы всевозможных негодяев и отпетых злодеев. Раздался звонок мобильного телефона, и я отложил справку-объективку. «Господин Сергеев, это инспектор Вернер». «Послышался в трубке знакомый голос. «Ваш свидетель Ифрит исчез». «Как исчез?» «Более глупый вопрос невозможно задать при всем желании. Но и ни один умный в такой ситуации в голову не приходит». «После встречи с вами он не вышел на работу», «терпеливо разъяснил полицейский». «На съемной квартире он тоже не появляется. Почти все его вещи пропали. Вот так он исчез. Не знаете, где он может быть?» «Но откуда?» «Я видел его один раз». «И этого оказалось достаточно». «Что значит достаточно? Достаточно для чего?» «И подозреваемая вами Ирена Касторски исчезла. Ее нет ни дома, ни на работе. Никто из знакомых не знает, куда она пропала. А вы, случайно, не знаете? Или не случайно?» «Гер Вернер, я вас не понимаю», — сказал я как можно более строгим тоном. «Что вы имеете в виду?» «Ровно ничего» голосу у Гуга Вернера почти бархатный, как бархатный напильник. «Вы же встречались с ней накануне в музее?» «Ну, не знаю накануне ничего но в музее мы действительно встречались». «Извините, господин Сергеев, но факты таковы. После встречи с вами эти люди исчезли, и их местонахождение неизвестно». «Нифига себе выводы! Этак он скоро захочет надеть на меня наручники» гервернер вы наверняка знаете латинскую пословицу. «После этого не значит вследствие этого». «Конечно, знаю, коллега. Ее преподают в курсе полицейского права, но жизнь показывает, что в большинстве случаев она неверта. Как правило, тот, кто последним видел пропавшего человека, тот и причастен к его исчезновению». «Но это я, черт возьми!» «Обратился к вам с заявлением. Без него вы бы понятия не имели, пропали они или нет». «Это верно», — после паузы согласился Вернер и аккуратно отработал назад. «Я же вас ни в чем не обвиняю, просто сообщил некоторые факты». «Спасибо, вы очень любезны». «И не забудьте, что я вам говорил насчет незаконных расследований». С учетом того, что мы задумали, его предостережение попало в самую точку. Но я ответил без малейшей заминки. «Конечно, герр. инспектор». «Кюхельмастер» означает «мастер кухни». Но место не для еды, для перов. Кованые решетки, полированные ступки на дубовых полках. Из темного дубового потолка остро светят ослепительно-белые галогеновые светильники. Вместо люстр здесь тяжелые колеса от древних телег, с встроенными по кругу лампочками. На стене фонтан. Каменные скульптуры, пришедших к роднику женщин. Из львиной головы в кувшин. одной из них бьет тонкая струйка воды. Посередине зала огромное, отполированное за десятилетия работы перепончатое колесо от водяной мельницы. Чуть в стороне живописная телега с закусками. Обильные винные погреба, в которых можно спуститься и полюбоваться сотнями запаленных бутылок с драгоценным содержимым. «Ну как? Нравится?» Марк Уоллес случится гордостью, как будто он хозяин ресторана, и интерьер полностью его заслуга. Снимал он Макой, здоровенный малоразговорчивый парень с гранитным лицом и квадратным подбородком. «Очень здорово!» — вполне искренне говорю я. Виктор Ивлев согласно кивает, он скованный и напряжен. «Я надеюсь, это пройдет». «Мы занимаем круглый стол у настенного фонтана, причем я сажусь так, чтобы видеть весь зал и вход». Ивлев плюхается рядом, американцам ничего не остается, как сесть к залу спиной. Такая позиция тактически невыгодна, хотя сегодня ничего не решает. «Искусство хорошо поесть и выпить – путь к настоящему счастью», – гласит эпиграф к меню. «Вот оно, как оказывается. У нас всю жизнь учили, что счастье в труде». Вымуштрованный официант подает и перейти в по рюмке фруктовой водки и почтительно застывает с блокнотом наготове в ожидании заказа непривыччный к высокой кухне ивлев откладывает солидную кожаную книжицу полностью доверяясь моему вкусу точно так же поступает и мокой американцы вообще теряются не обнаружив меню гамбургеров молочных коктейлей и кока колы мы с волисом как искушенные гурме делаем заказ. Здесь прекрасный выбор. Карпаччо из говядины, копченый угорь, свежайшие австрийские устрицы огромного размера, запеченная утка. Карпаччо и угорь настоятельно требуют водки. Причем не местных сладковатых и слабых обстрелов или шнапсов, а именно русской водки, которая может быть произведена где угодно, хоть в Польше, хоть в Америке, но, оправдывая название, обязана представлять чистый и натуральный 40-градусный продукт. «Не такая водка нашлась. Столичная, отечественного производства, вполне достойно представила знаменитую марку. Мы не чокаемся». «Надеюсь, наша водка не оскорбляет ваших патриотических чувств, Марк?» – спрашиваю я, когда поднимаю первый тост за великую дружбу. «Совершенно!» Американец широко улыбается. На нем строгий, не очень дорогой, но вполне приличный костюм, сорочка с воротником на пуговицах и неброский галстук. Это как раз тот компромисс, на который я готов идти с удовольствием. Прозит. Узкие высокие стопки со звоном сводятся над центром круглого стола. Все смотрят в глаза друг другу, как и положено, когда пьешь за дружбу. Ледяная водка прекрасно оттеняет вкус копченого угря и горячим шариком скатывается в желудок. На улице, как дополнение тоста за дружбу, ждут пять боевиков альпийского стрелка. Американцы выйдут первыми и исчезнут по пути к посольству. Мы посидим здесь подольше, закрепляя свое алиби. Таков основной сюжет сегодняшнего вечера, предусмотренный планом операции «Л». Американцы о нем, естественно, не подозревают. «По-моему, у Виктора плохое настроение?» – замечает Уоллес. «Да, мой напарник явно не в своей тарелке, ему еще не приходилось участвовать в острых акциях». «У Аллана тоже, замечаю я». «Действительно, Макой мрачно без всякого интереса ковыряется в тарелке, как будто знает, что через несколько минут ему придется стрелять в нас с близкого расстояния, когда мозги разлетаются во все стороны. Что ж, в острых акциях случается всякое, а изменение сценария и перемена ролей – самое обычное дело». «О, нет, у него просто такое лицо!» <смех> К устрицам подали номерную бутылку полусухого Сонберга из винограда «Зерфандлер» 2000 года. «Как думаете, Виктор, это ангел или демон?» Олес показывает мне этикетку. Обнаженная девушка стоит на колене. Одной рукой она держит бутылку виноградной угрозь бокал. Второй... Ерошит волосы молодому человеку с крылышками, который, пристроившись сзади, галантно держит ее за промежность. «Знаете, Марк, мы и привыкли судить не по внешнему виду, а по поступкам. Этот парень дело творит, явно не ангельское, поэтому крылышки меня не обманут. Конечно, это демон». Марк смеется. У него гладко выбритые до синевой щеки. «Вообще, он очень аккуратен. Это бросается в глаза» узнаю марксийский подход но ведь это уже не господствующая идеология отказаться от диологии легче чем поменять голову отвечаю я никогда не думал что в австрии могут быть такие прекрасные устрицы современные технологии выращивания унифицированы они применяются везде поэтому традиционные преимущества нормандских устриц перед всеми остальными ушли в прошлое кадские американские голландские ирландские ерунда Все из одного инкубатора, все одинаковы по вкусу, только дикие японские немного отличаются, а голову и привычки поменять действительно невозможно, тут вы правы. Марк Уоллес подцепил вилочкой толстое, чуть подрагивающее тело моллюска, забросил в рот и, вытянув губы трубочкой, привычно выпил содержимое раковины, отхлебнул золотистого вина, удовлетворенно кивнул и промокнул губы белоснежной салфеткой. Изысканная еда доставляет ему явное удовольствие. Наверняка он терпеть не может гамбургеры, чем вызывает глухую неприязнь коллег. Поэтому профессионалы старой закалки вроде нас с вами едят и пьют, как ни в чем не бывало. И смею заметить, хотя сужу по себе, получают удовольствие. А у молодых желудки сжимают нервный спазм, и они, преодолевая рвотные позывы, имитируют трапезу. Не так ли, Виктор? Черт, что он имеет в виду? «Что?» – переспрашивает Ивлев. Он ошарашен и не знает, что сказать. «Просто нет аппетита. Очень слабый ответ. Но сейчас осуждать его трудно. Я тоже не знаю, как себя вести. Поэтому делаю вид, что полностью занят едой и пропустил последнюю фразу мимо ушей. А ты, алан почему киснешь?» Марк принялся за очередную устрицу. «Я же сказал, все будет в порядке». Он выдавил в раковину ломтик лимона, капнул луково-уксусным соусом, слегка поперчил, откусил кусочек намазанного маслом черного тоста, съел дрожащий кусочек нежной плоти, запил вином, на миг закрыл глаза, наслаждаясь вкусовой гаммой. «Мои друзья, а не враги!» Произошло недоразумение, которое прямо сейчас разъяснится, и мы с удовлетворением продолжим ужин. А если нервы наших молодых друзей так быстро не восстановятся то мы с удовольствием полакомимся их блюдами. Не так ли, Дмитрий? Сердце намиг остановилось. По спине пробежал холодок. Он назвал мое настоящее имя. Я оглянулся. Кому вы обращаетесь, Марк?